Глава 5. Всякое наставление, всякое увещевание в драме имеет двух адресатов. Во-первых, зрителя, читателя, слушателя, а во-вторых, того персонажа, к которому оно обращено. Стоическое наставление, если оно выразительно построено, может убедить зрителя, но может ли оно убедить правую речью неправого героя трагедии. Если нет, то впечатление действенности правой морали становится гораздо слабее, страдает философия. Если да, то герой должен отказаться от того поступка, который и составляет сюжет мифа «Страдает трагедия». В этом противоречии синеки трудно свести концы с концами. Наперстник пытается вразумить Атрея, но оказывается не в силах, и, вопреки всякой логике характера, превращается из противника преступления в пособника. Кормилице удается убедить Федру, и та избирает, как избавление от греха, самоубийство. Для нас это трагический исход, но для стойка не трагический. Но тут кормилица ее жалеет и сама превращается из носителя истины в ее извратителя. К словам другой кормилицы прислушивается Нестра и даже использует ее аргументацию в своем споре с Эгисфом. И действие не могло бы продолжаться, если бы не внезапный отказ героини от правого пути. Фиест знает преимущество бедности и безвестности перед царской властью, но поддается на уговоры сына и тем обрекает детей на гибель, а себя на невольное злодейство. Даже перед Эдипом открылся бы выход, если бы он, как хотел вначале, сложил с себя царскую власть, но он этого не делает. Такой внезапный отказ от обретенной и даже от известной ранее истины означает, что между убеждающим словом для зрителя и драматическим действием между персонажами возникает противоречие, которое снимается лишь такими средствами, что они кажутся современному взгляду изъянами драматической техники. На самом деле причина лежит глубже. Дело в том, что трагедия как целое, в самой основе жанра, историческое учение в своей ортодоксальности, вещи в сущности несовместимы. Стоя учит, чтобы достичь добродетели, человек должен понять, по сравнению с нею все страдания, превратности, муки, утраты, пытки, голод, смерть ничто. Они неизбежны, а стало быть для мудрого безразличны. Таким-то образом стойки относят к числу вещей безразличных все то, что по Аристотелю составляет самую суть действия трагедии, ее пафос, страсть в старинном смысле слова. Страсть же есть действие, причиняющее гибель или боль, Например, смерть на сцене, мучение, раны и тому подобное, поэтика. И самую суть ее воздействия на зрителя: страсть в современном смысле слова, возбуждение сострадания и страха с целью очищения подобных страстей. Поэтика значит если придерживаться точных определений стоическая трагедия невозможна сам жанр не в состоянии нести примеры подтверждающие доктрины системы в самом деле стоический мудрец центральный образ философии сенеки тот который невозмутимо принимает мучение и смерть и не знает ни страха ни сострадания к чужим бедам это герой Но герой не трагический. И действительно, во всех трагедиях Синеки лишь однажды в Геркулесе на Эте, принадлежность которого Синеки оспаривается, мы находим героя соответствующего стоической программе. На смертном костре Геркулес радуется мукам как новой возможности явить добродетель и поучать примером и словом. Что же касается воздействия на зрителей, то здесь Синека стремится возбуждать и страх, и сострадание к своим героям. В Агамемнане гибель главного героя должна потрясти страхом перед огромностью события, а участь Электры, и особенно Кассандры, призвана вызвать сострадание слушателя. Федри как не бьет по нервам описание гибели и смысл его именно возбудить страх перед свершающимся, а значит и сострадание гибнущему герою. Самим фактом создания трагедии Синека по неволе отменяет стоическое бесстрастие. Впрочем и не совсем по неволе. Он был слишком открыт для реальной жизни, слишком внимателен к психологии людей, чтобы не понимать роли эмоций в душевном мире человека. Но если невинные страдальцы заслуживают сострадания поэта и слушателей, то вновь встает вопрос об источнике их страданий. Ортодоксальные стоики говорили, это рок, неразрывная цепь причины-следствий, Эта тема не раз возникает в трагедиях, например, Эдип 989-994. Но лечь в основу трагической концепции такой абсолютный фатализм не может, так как им снимается вопрос о выборе жизненного поведения и об ответственности человека. Перед роком нет правых и виноватых. В чьих винах рок виновен? Невиновен тот. Эдип. 1019. Когда герои Сенеки борются с судьбой, дай победить судьбу, говорит Геркулес в безумье, 1272, то судьба называется не роком, а случаем. Не фатум, а фортуна. Это вполне законное философское понятие. Однако быть основой трагедии оно тоже не может. Случайное не бывает трагическим. Сам Синека, как мы помним, предпочитал представлять судьбу волей божества, которая не может не быть благой, а страдание средством закалить и выявить добродетель. Но и эта концепция почти не находит отзвуков в трагедиях кроме как в том же Геркулесе на Эти. Можно даже уловить, как это ни странно, тенденцию противоположного рода. Олимпийские боги у него почти совсем не участвуют в действии, единственное исключение Геркулес в безумье, с неистовой юноной в прологе. Однако силы загробного мира появляются у Синеки неоднократно, и при том как источник зла. Тень Ахила требует принести в жертву Поликсену в трагедии Троянки. Тень Лая покарать Идипа. боги Мрака, оказываются пособниками преступлений Медеи. Тень Фиеста и тень Тантала с Фурии объясняют дальнейшие злодеяния в Агамемнане. И в Фиесте, вмешательством сверхчеловеческих сил, Как философ Синека считал мифы о преисподней ребяческими сказками. Письмо 24.18. Но в трагедии Геркулес в безумии он посвящает описанию загробного мира не менее чем одну восьмую часть текста. Может быть, утверждая в философии идею божественного проведения, источника блага в мире, Сенека чувствовал, что ему должен соответствовать некий источник иррационального зла. Сенека, дядя христианства, не был нечувствителен к религиозным веяниям века. И если в своем философствовании он шел от Олимпийского пантеона к единому Богу, то в его поэзии традиционный аид принимал черты христианского ада, источника мирового зла. Таким образом, Синека уклоняется от прямого ответа на вопрос «откуда зло в мире?», но тем решительнее он отвечает на другой вопрос «откуда зло в человеке?», от страстей. «Все в мире благо, а во зло его обращает лишь человеческое бешенство, безумие». Бешенством, безумием, болезнью называет свою ненависть и свою любовь Юнона, Федра, Мидея, Клитемнестра, худшая из страстей – гнев. Из него проистекает дерзость, жестокость, бешенство. Любовь также легко становится страстью и ведет к бесстыдству. Страсти следует искоренять из души силою разума. Иначе страсть полностью овладеет душой, ослепит ее, ввергнет в безумие. Есть ли более наглядная картина ослепляющей страсти, чем вступительный монолог Юноны в Геркулесе? Вся картина мира извращена в нем аффектом гнева, подстрекающего себя ложной мыслью о том, будто он есть лишь ответ на вражду противника. В таких же видимостях многочисленных вин Агамемнона ищет оправдание и одержимое гневом, страхом и постыдной любовью Клитем Так монолог решения превращается в монолог аффекта. Это обычное явление у Синеки. Иногда аффект предстает здесь в чистом виде, непонятно еще самим одержимым. Иногда у Федры, у Медея и Критемнестры, говорящий сам, сознает преступность своей страсти и пытается подыскать ей внешнее оправдание. Между монологом решением и монологом аффекта выделяется монолог колебания, смысл которого – анализ аффекта самим одержимым. Излияние чувств подменяется самонаблюдением и самоанализом. Эмоциональные воздействия столь свойственным синеке интересом к психологии страсти. Но исход один. Что может разум восклицает Федра. И в этом восклицании вся глубина провала между доктриной морализирующего рационализма и жизненной реальностью где страсти определяет судьбы не только отдельных людей, но и всего римского мира. Все это меняет саму концепцию римской трагедии по сравнению с греческой. Греческая трагедия была не трагедией характеров, а трагедией положений. Герой ее не отличается ни добродетелью, ни праведностью – и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки, то есть оплошного поступка, совершенного не с дурным намерением, а по неведению. Аристотель поэтика В римской трагедии место ошибки занимает преступление. Это самое употребительное слово в трагедиях Синеки. Причина этого преступления – страсть, Победившая разум, а главный момент борьба между разумом и страстью. Пройдет полторы тысячи лет, и эта борьба между разумом и страстью станет основным мотивом новой европейской трагедии Возрождения и классицизма. Именно с подражания Синеки начинали все национальные драматурги Европы, греческую Трагедию в ту пору знали только филологи, а писатели учились трагическому у одного Синеки. Его читали в школах, ставили в школьных театрах. Ему подражали в Англии Кит и Марло, во Франции Жодель и Гарнье. Специалисты обнаруживают цитаты Синеки у Шекспира и влияние Синеки у Россини. Сенека писал во имя отыскивания истины и наставления в ней других. В трагедии он стремился к тому же, к чему и в прозе – поучать, давать примеры страстей и злодеяний, стойкости и превратности, исследовать психологию, повествовать, описывать, соперничать с предшественниками. Множественность задач при стремлении выполнить каждую с наибольшей степени воздействия, разрывала цельность и стройность его стихов и прозы, но придавала им живую напряженность, оказавшуюся столь плодотворной впоследствии. От современников это будущее было скрыто, но и они сумели оценить сделанное Синекой. Квинтильян, не творчество Синеки в целом, И за это неприятие извиняющейся заканчивает свою характеристику его так. Многое у него заслуживает одобрения, многое даже восхищения. Нужно только потщательнее отобрать, если бы только он сам это сделал. По природе он был человек достойный и потому хотел лучшего и того, чего хотел. Достиг. Воспитание оратора. Ашеров.